Глава 22 Разворачиваюсь, с н и ж а я с ь по спирали. Скалы озера, з а ж а т а я между ними. Небольшая площадка на берегу. Порыв ветра, а потом приборы отключаются. Все сразу, как будто по щелчку. Удара поверхность от перегрузки. Из носа идёт кровь. <голова>, Голова гудит. Последняя мысль перед тем, как потерять сознание. Не дотянули до площадки. Совсем немного. Лада раздаётся откуда-то издалека. Прикосновение Аумёбы больно, но сознание быстро возвращается. Больно же шиплю на Рича и открываю глаза. О, слава рули, вы живы. Парень смотрит с облегчением. Жива, конечно. Вот отдохнуть хотела, да ты не дал. Улыбаюсь ему, вытирая кровь. Что с блистом? Выбираемся наружу. Передняя часть корпуса приняла на себя основной удар. Да, здесь починить не сможем. Ты засек, где мы видели блист? В том направлении. Рич кивнул в сторону противоположную озеру. Через пару часов уже смотрели на основательно покалеченный летательный аппарат. И тут мне стало страшно. о р л е а н ц ы конечно, народ живучий, но Рич я с удивлением услышал, что мой голос дрожит. Посмотри сам, пожалуйста. в с к о р е мы уже возвращались к озеру. Хорошо, что парни были практически одного роста и телосложения. Хорс безвольным кулем лежал на плечах Рича. Я беспокоилась, слишком долго он находится без сознания. Рич поводил над ним медканером. и сообщил о многочисленных травмах. Но парень был жив, это главное. Расположились на берегу озера, на той самой площадке, куда мне не удалось дотянуть. Друг сноровисто проделывал все манипуляции с телом Хорса. Сломанные ноги, ребра. Я не могла подойти, чтобы помочь. Парень был без сознания и не мог контролировать свои аумёбы. Речу они причинить вред не могли. А я, уже получив болезненный урок, просто наблюдала со стороны за действиями друга. Теперь нужно было время для восстановления. Конечно, если бы была медкапсула, дело пошло бы быстрее. Но у нас не было связи. И присела около самой воды, швыряла мелкие камешки, наблюдая, как расходятся круги от них. Нужно было возвращаться пешком. Но пока хор в таком состоянии, мы вынуждены оставаться на месте. Рич пытался наладить связь, но все было бесполезно. Я знала это каким-то шестым чувством. В каждом близи был суточный запас сухпайка и воды. Усмехнулась. Воды здесь было достаточно. Кинула очередной камешек в воду. Хорсу не помешал бы донор для более быстрого становления. Но я не подхожу. Даже от легкого прикосновения едва не теряю сознание. Подошел и присел рядом Рич. Бесполезно. Посмотрела, как он согласно кивнул. Сколько времени потребуется для его восстановления? Много. Без медкампсулы и донора недели две. А когда его можно будет транспортировать? Что там с внутренними повреждениями? Пара дней. Хорошо. Через два дня будем выходить из мертвой зоны. Как? Сделаем носилки и вперед. Я усмехнулась и взглянула на Рича. «Вам будет тяжело, Уреласи!» Рич внимательно всмотрелся в мое лицо. «Есть еще вариант. Ты выйдешь и позовешь на помощь». «Я не могу оставить вас одну», — грустно произнес парень. «Значит, возвращаемся к варианту с носилками, потому что идти мне одной не вариант». У меня внезапно появилось чувство чьего-то пристального взгляда. Обернулась на Хорса. На меня смотрели мутные, наполовину закрытые глизом глаза, суров... суровая г у с р о складка м е ж бровей и плотно сжатые губы. «Как ты?» — подхватив бутылку с водой, я опустилась перед ним на колени, поднося горлышко ко рту. Орлеанец сделал несколько судорожных глотков. «Ты как здесь оказалась?» — п р о х р и п е л Он больше не выглядел высокомерно. «Мимо проходила!» Усмехнулась, разглядывая почти мальчишеское лицо. «Отдыхай. Тебе восстанавливаться надо самому». «То еще здесь есть?» Он с трудом перевел взгляд на Рича. «Только урелась и я», — ответил Рич. «А Эльм?» Чувствовалось, что говорил он с трудом. «Больше никого», — качнула головой. А Рич сделал укол обезболивающего. «Отдыхай». «Думаешь, ему пару дней хватит?» — спросила, когда пострадавший уснул, и дыхание стало ровным. «Орлеанцы быстро восстанавливаются!» — р е ч ь улыбнулся. «Уреласи, вам тоже стоит отдохнуть!» «А ты не устал?» «Я посмотрю, из чего можно сделать носилки, и принесу, во что вам можно завернуться. Ночью в горах прохладно!» Парень отправился к блисту. А я, подумав, скинула комбинезон и нырнула в прохладное горное озеро. Удивительно, но вода действительно была всего лишь прохладной, а не ледяной, как я ожидала. С удовольствием поплавала, не выпуская из вида речи. Нырнула и была поражена. Вода на глубине оказалась теплее, чем на поверхности. Я опускалась все глубже, в прозрачную синеву, пока не увидела торчащий из каменного Удивительно ровно в дна кристалл, от которого исходило сияние. Прикоснулась к гладкой поверхности и испытала чувство доживю. Пальцы знакомо з а щ и п а л о Так же, как это было в храме сердца Актории. Почувствовала, как кончается воздух. В несколько грибков выплыла на поверхность, отплевываясь и тяжело дыша. «Если я права, мальчишка нашел сердце планеты». И оно здесь, на дне этого озера. Посмотрел на берег. Хорс спал. Рич, видимо, еще не вернулся. Влезла в комбинезон и задумалась. Не т е р п е л о с ь сказать мальчишке об его открытии. Но сейчас ему требовался отдых. Да и мне тоже. Костер тут было разжечь не из чего. Солнце скоро сядет и станет холодно. Рич прав. «Отдохнуть стоит сейчас». Я устроилась на сравнительно р о в н о е плите, нагретой солнцем. Заодно и волосы высохнут. Подумала, уже проваливаясь в сон. Сквозь дрему почувствовала холод. Потом, как меня накрыли чем-то легким, и сразу стало теплее. Речумница, такой заботливый, как мальчишки из прошлой жизни. Проснулась резко, как от толчка. Что-то было не так. Темноту вокруг разбавлял лишь свет звезд, да и два светящейся вода в озере. Закрутила головой в поисках того, что могло так насторожить, и ахнула. С дальнего конца площадки к нам приближались трое, с ног до головы укутанные в темные балахоны. Я вскочила на ноги. Лиц не было видно под глубокими капюшонами. «Может, нас нашли?» Мелькнула мысль и тут же пропала. Это не были военные. Они шли медленно, бесшумно, как и все орлеанцы. Рядом поднялся Рич. Он тоже заметил пришельцев. Я мельком взглянула на Хорса. Он тоже уже не спал. Приподнявшись на локти, следил за темными силуэтами. «Кто это?» – тихо прошептала. «Не знаю». – так же тихо ответил Рич. «Хранители». Голос Хорса прозвучал намного громче, чем наш шепот. «Значит, я уже близко». Мужчины остановились в нескольких метрах. Нас изучали какое-то время. Потом раздался голос, уверенный, властный, безразличный. «Вы находитесь на запретной территории и будете наказаны». «Наказаны?» – Рич сделал шаг вперед и загораживая меня. «Мужчины умрут. Женщину мы заберем с собой. Нам нужен донор. Вот т е н а пробормотала, глядя, как хор сложится, по-видимому, утомленной нагрузкой. Значит, хранители. Хранители руин храма сердца Орлеании? Рич неожиданно резко разворачивается ко мне. Глядит удивленно. Хорс резко подается вперед и тут же со с т у н о м падает обратно. Из рук одного из пришельцев несется очень крупная аумеба. Я делаю пару шагов и оказываюсь прямо перед ней. Лада, слышу, б о л е з н е н н о е прежде чем она обвивает меня. Секунда. Еще одна. Я понимаю, что боли нет. Поднимаю лицо, пытаюсь рассмотреть того, кто напал. Он делает ко мне еще несколько шагов, снимает капюшон. Белая прядь, очень хорошо видна под ц в е т о м двух лун, отмеченной блистательной рулей. Тихо шепчу и протягиваю руку к еще одной а у м е б е которая медленно касается моей руки, оплетая ее. «Избранная!» Хрипло шепчет один из оставшихся на месте пришельцев и опускается на колени. Второй следует его примеру. «Я перевожу взгляд на того, что стоит передо мной». Он немного покачивается закрытыми глазами, как будто в трансе. «Что с ним?» – спрашиваю хранители, кивая на их невменяемого друга. «Это в и д я щ и й избранное. Он читает тебя». Не поднимая головы, отвечает один из мужчин. «Уреласи, Лада, с вами все в порядке?» – тихо спрашивает Рич. «Да нормально все. Он просто очень голоден. Но он читает вас. Может, и к лучшему». Теперь он хоть будет знать, что я не позволю причинить вам вред. «Даже мне?» — сарказмом спрашивает Хорс. с д у р а говорю устало. «Мы прилетели, чтобы найти вас, Ур Хорс Аман!» — у коризнино шепчет Рич. «Не ругай его, Рич, он нашел, что искал». Произношу с улыбкой и присаживаюсь на ближайший камень. «Что-то я устала!» — почти нашел, уточняет Хорс. Сердце планеты на дне этого озера, голубой кристалл, потому и вода светится, и хранители рядом. Не удерживаюсь, зеваю. Наконец, видящий втягивает аумёбы и открывает глаза, опускается передо мной на колени. С интересом разглядываю цвет его радужки. Тёмный янтарь, красивый. Он смотрит в мои глаза тепло и нежно, что-то пытаясь там найти. Твой мужчина прав, ты чудо, посланное великими богами. Мне жаль, что твое сердце бьется не для меня. Снимите защитный купол, произнес уже в коммуникатор. Повелитель скидывает голову один из хранителей. Мы думали, ты заберешь ее с собой. Гури, если бы ты знал, что знаю я, то не строю бы таких предположений. Она живет только для своего мужчины. Мужа поправляю с трудом, сдерживая зевок. Нет, Лада. Мужем он станет, когда вы прикоснетесь к сердцу о р л е а н е одновременно. «Значит, я еще не замужем?» Это показалось смешным. Я улыбнулась. Глаза слепались. Где-то над головой раздался легкий свист. Порыв ветра разметал волосы. А через минуту меня уже обнимали родные руки. Эльм, не открывая глаз, я обхватила шею любимого. Я соскучилась. «Я тоже, малышка моя». Полетели домой. Непослушная жена. Завтра. Я с о н и о зевнула. Хранители сказали, мы еще не женаты. Надо к сердцу планеты прикоснуться. Мы завтра. Язык отказался повиноваться, а мозг отключился.